Глава восьмая. Память предков. Часть вторая. Встать ему действительно удалось. Силы стоило экономить, поэтому тащить артефакты и устанавливать на подставку ему не позволили. Кирс требовал с доктора еще одну дозу обезболивающего и за компанию укол стимулятора. Но Ильнару лекарства запретили. Если уж артефакт должен узнавать его по крови, лучше, чтобы в ней было поменьше посторонних веществ. Третью чашку кофе тоже не дали. И это было обидно. Ильнар сидел на ступенях, щурился на солнце и чувствовал себя исключительно паршиво. Левая рука ныла, как больной зуб. Температура опять поднималась. Ворожба Ориена лишь слегка приглушила ощущения. Полноценный сеанс лечения змеиной болезни он пообещал провести после ритуала. Но ведь и до него еще надо как-то дожить. Ильнар наклонился, сгреб с земли горсть снега, прижал ладонь ко лбу. Легче не стало, лишь по спине пронеслась стая мурашек, заставив сферотехника раздраженно передернуть плечами. Кроме физических ощущений, его беспокоило что-то еще, но понять, что именно, пока не выходило. Дикие земли, магический ритуал с непредсказуемым результатом. Это все, конечно, добавляло работы нервным клеткам, но... Что-то было не так. Что-то чувствовали все. Сидящий рядом Кир неприкрыто хмурился... Настаивать, что ритуал проводили в лаборатории тайной канцелярии, он не стал. Солнце клонилось к западу, и если не разобраться с артефактом сейчас, есть шанс дождаться не помощи, а наоборот. «Думаешь, он все еще идет за нами?» Негромко проговорил Ильнар, глядя, как Ориен и Эл устанавливают тяжелые песочные часы на подставку. Крупный валун неправильной формы с круглой выемкой наверху. Артефакт оказался ровно между порталом и домом мага, и от крыльца арки почти не было видно. «Я бы на его месте шел», – Кир пожал плечами. «Ты готов?» Ильнар вместо ответа перевел взгляд на Ориена и Дайлона, которого в солнечном свете почти не было видно. Они о чем-то разговаривали, негромко, но, судя по жестикуляции, эмоционально. Интересно, что же они там не поделили? Заметив, что на него смотрят, Каон сердито поджал губы, завершая разговор, потом сплюнул и махнул рукой. «Идите сюда уже!» «Ладно», – проговорил Ленар усилием воли, заставляя себя перестать барабанить пальцами по ступеньке. «Пора с этим заканчивать». Показывать свое волнение не хотелось. Но то ли близость магии щекотала нервы, то ли осознание, что еще немного и с содержимостью будет покончено. О собственном конце он старательно не думал, вернее, не верил. После всего, что он уже преодолел, умереть в ходе желанного ритуала было бы слишком обидно. Кир медленно поднялся и, опираясь на сделанный Ориеном импровизированный костыль, двинулся к артефакту. Ильнар тоже встал, но не двинулся с места, пытаясь побороть странное желание бросить все, спрятаться в дереве убежища и забаррикадироваться изнутри. Все готово. Дайлон просчитал последствия. Ориен покажет, как защитить ауру. Эл поможет с травмами. Кир лучше бы лежал где-нибудь внутри, со своей ногой, но его присутствие как минимум не даст сорваться. Аура измененного действовала лучше любого успокоительного. Вот сейчас. Шаг вперед, с трудом, на негнущихся ногах. Поднесенные к глазам пальцы дрожат. И чувство, что нужно бежать, скорее, куда угодно, усиливается многократно. До головной боли, до тошноты, до рези в глазах. И это может значить только одно – «Не успели!» «Назад!» — рявкнул Эльнар. Он догнал Кира, ухватил за плечо, и в тот же миг впереди, под аркой портала, полыхнуло светом, и среди каменных стен возник человеческий силуэт. «Лейро!» «В укрытие! Живо!» Уриен вскинул руку, с его пальцев сорвался веер капель, но чем закончится колдовство Каона, Эльнар не видел, пытаясь помочь Киру. Бегать майор не мог, но парализатор в его руке материализовался в одно мгновение. Выстрел, еще, темная фигура пригибается, арка снова вспыхивает. Кто-то кричит «Не стрелять, кретины!», но приказ на свой счет воспринимают не все. Первым порывом было вернуться в дом, но на высоком крыльце оперативники стали бы идеальными мишенями, да и вряд ли Кир смог бы быстро подняться по ступеням. Мощные корни дерева, оплетенные безлистными ветвями не то кустарника, не то какой-то ползучей лозы, на первый взгляд казались единственным возможным укрытием. Вот только за стволом обрыв. И никак не разглядеть, есть ли там место хотя бы для одного человека. За спиной грохнул очередной выстрел. Ильнар дернулся в сторону, споткнулся и вместе с Киром рухнул на землю. Прокатился вниз по склону, чувствительно приложившись спиной, о подвернувшийся валун. Дыхание перехватило. Мысль об обрыве заставила сферотехника рефлекторно рвануться назад и вцепиться в ближайшую ветку. Обернувшись, он с облегчением убедился, что до края еще шагов пять. «Хотя, если бы не камень...» «Повезло». Не вставая, Ильнар втащил сдавленно ругающегося командира в выемку между гигантскими корнями. Спустя мгновение рядом приземлился Эл, перепрыгнувший при плетении корней и веток так естественно, словно занимался этим каждый день». Бережно опустил на землю сумку с аптечкой, оглядел друзей, убеждаясь, что оба целы, и коротко бросил. Ориена подстрелили. Кир прижался к корню, глянул в щель, выстрелил раз, другой, третий. Новый луч вышиб щепки из ствола, но короткий стон и сердитый вопль сообщили, что майор Муэро не зря брал все призы на соревнованиях в управлении. «Змеев сын!» – прошепел он, имея в виду явно Никаона. «И эти тоже! Где их носят. по короткому взгляду вверх, Ильнар сообразил, что командир говорил о заплутавшей спецгруппе. Она могла прибыть в любой момент, но могла и не прибыть. Ильнар тоже приник к щели. Ориен лежал навзничь неподалеку от артефакта, раскинув руки в стороны, и не шевелился. Чтобы определить, живка он или нет, пришлось бы снять щиты. Дайлона видно не было. Благодаря Киру враги не показывались тоже. Разбросанные по лужайке валуны и стены каменного лабиринта давали неплохое укрытие. Хотя, если бы у магистра было много людей, вряд ли они стали бы прятаться. А значит, силы примерно равны. Дурацкая ситуация. Лейро с компанией на одной стороне поляны, они втроем на другой, артефакт посередине. И что будет, если часы просто разобьются? Разрушится заклинание? А если нет... «Энергетический откат от сломанного носителя может ударить по всем, кто связан с заклинанием. И ладно, если просто убьет, а если привяжет его к магистру». Сферотехника гляделся. «Где Дайлон?» «Исчез сразу, как упал Ориен». Эл покосился на небо. «Солнце скоро сядет». Ильнар кивнул. «Если ритуал не провести в ближайший час, придется ждать до завтра. Клееров ряд даст им такую возможность». С другой стороны, если потянуть время, есть шанс дождаться заплутавшей спецгруппы Тайной канцелярии. Если только ее не сожрала по дороге какая-нибудь дрянь. Нет, нужно рассчитывать на себя. Сколько их там? Майор пожал плечами. Судя по стрельбе, не меньше чем пятеро, хотя уже, пожалуй, четверо. Есть шанс добежать до артефакта, если ты меня прикроешь. Безнадежно поинтересовался Ильнар, заранее зная ответ. Кир хмуро покосился на него, и интуит вздохнул. «Ладно, не дурю. Другие варианты?» «Придумать другие варианты никто не успел». «Дан Дьери», — громко произнес Лейру. «Не нужно глупостей. Вы не успеете провести ритуал. Но я готов повторить свое предложение. Вам не нужно умирать». «Я тоже могу повторить, куда ему идти», — буркнул Эльнар. Но Кир покачал головой. «Тяни время». Интуит скрипнул зубами, но подчинился. «А повторите!» — крикнул он. «Что-то с памятью после инициации творится. Совсем ничего не помню. Такая беда». «Не нужно кривляться, юноша!» — холодно отозвался магистр. «Я действительно не хочу вашей смерти. Понимаю, что у вас мало оснований мне верить, однако живым и здоровым вы принесете куда больше пользы». «Пользу ему!» — сферотехник осторожно выглянул в просвет между ветвей. Лейро благоразумно не показывался на глазах, хотя даже если бы он встал во весь рост, ни парализатор, ни даже лучевой пистолет не решили бы проблему. Магистр просто обязан был придумать страховку на случай своей смерти. Кроме того, он не мог не осознавать, что в случае смерти Ильнара ему снова придется разыскивать беглого братца по всей империи, а значит, если с его стороны и будут стрелять, то из парализаторов. С другой стороны, он что, всерьез верит, что разговоры что-то решат? Как выяснилось, в распоряжении магистра были аргументы и помощнее слов. «Ильнар!» – голос показался знакомым. Но поверить, что его обладательница действительно тащилась за магистром по зимнему лесу с места крушения Айринга, Ильнар переглянулся с нахмурившимся Элом, потом осененный страшной догадкой приник в щели. Ладони сами собой сжались в кулаки. «Змеевы потроха! Зачем он их сюда приволок?» Возле арки портала действительно стояла Кариса. Бледная, измотанная, в длинной, когда-то белой шубе. Но необходимость брать в дикие земли провидицу еще можно было как-то понять. А вот пленники... Киара. Охранник держит ее за локоть, прижимает к виску парализатор. Но ей будто бы все равно. Смотрит в сторону, беззвучно шевелит губами. Капюшон с головы свалился. Выбившиеся из косы пряди падают на лицо. И до безумия хочется вскочить, окликнуть, хотя бы поймать взгляд. «Соберись!» – шепнул тару «Они живы! Сейчас это самое важное!» Сферотехник заставил себя сделать вдох. Оказывается, задержал дыхание. И перевел взгляд на Фина. Напарник выглядел еще бледнее, чем обе девушки вместе взятые. На левом рукаве отчетливо проступали темные пятна. Вряд ли птички Ориена разбирались, кто из спутников магистра идет с ним по доброй воле, а кто нет. При воспоминании о размере когтей, прирученной Каоном твари, Ильнара передернула. А ведь они еще и ядовиты. Впрочем, Финн держался на ногах вполне уверенно и даже пытался улыбаться. «Они живы. Убивать их будут у него на глазах. Здесь и сейчас». Лейру, словно прочитав его мысли, снова подал голос. «Мне не нужны лишние жертвы, да, Антьери, но эти догонялки надоели мне до смерти. Выходите все трое, иначе...» «Ильнар, пожалуйста! Я, я люблю тебя!» Кариса шагнула вперед, споткнулась и едва удержала равновесие. В ее голосе зазвенела истерика, выглядела она настолько жалкой и беспомощной, что Ильнар невольно посочувствовал. Кто ее знает, может, и правда влюбилась, не зря же тащилась за ним в дикие земли. И тут же получил мысленный пинок от мага. «Не раскисай, эта дрянь пыталась тебя приворожить. Когда не вышла, сдала магистру, чтоб желанную игрушку подарил добрый дяденька. И не за тобой она полетела. Скорее, ему нужна была провидеться под рукой». Таро помедлил и добавил. «А вот Киара здесь из-за тебя». Последних слов можно было не говорить. звучало в них не она тебя любит, а из-за тебя она умрет». Смелее, моя дорогая, неожиданно насмешливо проговорил магистр. Где же ваши страстные признания? Или вы решили отдать желанный приз сопернице? Всего-то и надо, что подойти и забрать артефакт, а дальше я справлюсь. Вы ведь не будете стрелять в беззащитную девушку Дандиере. Карисара стерильно обернулась, потом сделала ещё шаг вперёд. Но в следующий миг в землю перед ее ногами впился парализующий луч. «Он не будет», — многозначительно произнес Кир. «Я запросто. Не рискуйте, дана Альмера». Девушка замерла, то беспомощно оглядываясь на магистра, то снова пытаясь разглядеть Эльнара. И вот с ней встречаться взглядом совершенно не хотелось. Сверотехник для гарантии зажмурился и попытался придумать решение. «Что там Дайлон говорил о работе артефакта?» Если его запустить, связь с телом оборвется, и даже если Лейру подстраховался, на время он будет обезврежен. Вот только как нажать эту змеевую кнопку на расстоянии?» Кир выстрелил еще раз. Кориса вскрикнула. Ильнар, не удержавшись, снова выглянул и увидел, как провидица возвращается к магистру. Тот стоял во весь рост, не скрываясь. И это, скорее всего, означало, что стрелять по нему нет смысла. Наверняка какой-нибудь незаметный щит до да найдется. К тому же, где гарантия, что сам Лейро не сможет вселиться в Элла и наброситься со спины? «Да, на чедро. А вы ничего не хотите сказать?» Лейро коротко глянул на Киару. «Молчите. Может быть, пара слов для брата? Нет?» Магистр картинно покачал головой. Повернулся, и Эльнару показалось, что противник смотрит прямо на него. «Ах, эти девушки! То щебечут, не умолкая, то слово не вытянешь». Но вы же не сомневаетесь, Дандири, да, обе безумно влюблены и мечтают быть рядом с вами. Они ведь для того и явились в дикие земли, чтобы вас спасти. А хотите, отдам вам обеих. Тален не заслужил награды, так что все в ваших руках. Да он спятил, пробормотал Эл. Ильнар коротко взглянул на друга. Тот смотрел не на магистра, а на макушке сосен под обрывом и выглядел собранным и напряженным. «Наверняка сканирует ауры окружающих. И если так, то у его заявления могли быть реальные основания. «Дикие земли – самое подходящее место, чтобы сойти с ума в хорошей компании». Магистр задумчиво огляделся и поднял пистолет. не Невысоко, но так, чтобы было видно, куда он направлен. «Ну что ж, раз так, я бы предложил вам выбор, кого убить первым. Но не хочу врать, девушки мне еще пригодятся». А вот Дан Катара, к сожалению, совершенно бесполезен. Киара что-то сказала, негромко, слов Ильнар не уловил. Магистр пожал плечами неожиданно опустил оружие. Впрочем, охрана осталась при пистолетах, и этот жест имел разве что скрытый смысл. «Я не хочу его убивать», — громко сказал Лейро. «Я лишь говорю, подумайте, Дандьери, у вас одна минута, чтобы выйти без оружия». Он сделал паузу. «Дан катара возможно, хотя бы вам есть что сказать?» фин медленно кивнул и попытался улыбнуться, но вышло криво. «Иль, слышишь?» «Слышу!» «Кир?» «Здесь!» «Эл!» Доктор шумно вздохнул. «Говори уже!» «Отлично! Во-первых, обещание я выполнил!» Он кивнул на Киару, по-прежнему не поднимающую взгляда. «А во-вторых...» «Кир, если он посмеет сдаться, пристрели его лично. Я не для того все это терпел, чтобы вы тут сопли разводили, ясно?» Ильнар беспомощно взглянул на командира. Тот кивнул. Эл неожиданно ударил кулаком по стволу и громко эмоционально выругался. Фин рассмеялся так беззаботно, как может смеяться лишь человек на пороге смерти. «Они не сдадутся, дан магистр. Они будут сидеть там, а когда я умру, порвут вас голыми руками». «Отличная вещь смерть да отменяет все долги и клятвы разрушает то что нужно разрушить он со смешком покосился на Киару. что ж минута вышла будничным тоном произнес лейеру словно пропустивший мимо ушей все сказанное вы подумали дандери я считаю до трех Итак, один, два фин с жуткой улыбкой смотрел перед собой. Ильнару казалось, что друг глядит ему в глаза сквозь корни. Хотелось отвернуться, зажмуриться, зажать уши, но это было бы предательством. Три. Грянувший выстрел слился воедино с диким воплем. Обмякшее тело грузно осело в снег. Пленник рванулся вперед и в три прыжка преодолел расстояние до артефакта и неловким кувырком ушел за камень, на котором стоял артефакт. На короткий миг все застыли. Что именно произошло, никто понять не успел. Но Кир пришел в себя первым. «Финн, живо!» Лейро запоздало вскинул пистолет, но попасть в пленника, не повредив артефакт, было невозможно. Впрочем, для майора Муэра действительно невозможных вещей было мало. Спустя пару мгновений оружие буквально вышибло из руки магистра. Тот вскрикнул и схватился за запястье. В стрельбе образовалась пауза. Финн рванул к дереву и обрушился в снег всем весом. «Сволочи!» – пробормотал он, не торопясь вставать. Доктор торопливо перевернул бывшего пленника на спину. Тот с блаженной улыбкой сощурил глаза. «Парни, как я рад вас видеть!» Он кое-как сел, игнорируя попытки Элла выяснить, какие травмы пришли с ним вместе, и повернулся к Эльнару. Несколько секунд друзья смотрели друг на друга. Фин протянул руку, Ильнар крепко ее пожал. «Живой?» – не отпуская руки, поинтересовался напарник. Интуит кивнул. «Ты тоже». Фин качнулся вперед, друзья коротко обнялись. «И если посмеешь сдаться, я пристрелю тебя сам», – еле слышно шепнул друг и отстранился. Эльнар почувствовал, что губы сами расползаются в улыбке. «Договорились». Кир шикнул на обоих, и Эльнар, оценив выражение лица командира, снова приник к щели. Упавший охранник не шевелился, на черной куртке крови видно не было, но когда Лейру брезгливо подтолкнул коротко застанавшее тело ногой, снег под ним оказался красным. Магистр поднял голову, медленно огляделся, вычисляя виновника, и коротко, почти без замаха, ударил стоящую рядом Киару по лицу, сбив девушку с ног. Плохо осознавая, что именно делает, Эльнар рванулся вперед, но с обеих сторон на него навалились Эл и Финн, Не давая встать, в глазах потемнело, в ушах грохотал пульс. Интуит чувствовал, что может стряхнуть обоих, но почти сразу из-за спины пришло ощущение холода, и Кир негромко проговорил. «Не смей!» «Не вздумай!» – рыкнул Тару, сопроводив свои слова вспышкой боли в затылке и четким, ярким образом, дракон, бросающийся на Айринг в бесполезной попытке добраться до ненавистного врага. «Ничего не получится, если ты поддашься эмоциям. Думай, слышишь? Ты можешь решить эту задачу. Всего лишь нужно запустить артефакт. Ты должен знать, что нужно сделать». «Артефакт». Сферотехник изо всех сил стиснул зубы и зажмурился. Короткий вскрик Киары все еще звенел в ушах. И «Если Лейру еще хоть раз посмеет ее тронуть...» Он услышал смех и поспешно вскинул голову, отмахнувшись от попыток его удержать. Киару подняли на ноги, и смеялась именно она. Громко, неестественно, словно переняла от Фина манеру бесить врагов улыбкой. Леру в бешенстве шагнул к ней, но в этот самый миг смех прекратился. Девушка выпрямилась, посмотрела в глаза магистру и четко громко произнесла. — Что? Убьешь меня? Как ее? Занесенная для удара рука замерла в воздухе. Магистр отшатнулся, словно теперь ему закатили пощечину. Ильнар недоуменно глянул на Фина, но тот лишь качнул головой. «Он теперь ее не тронет. У нас мало времени. Что с этой штуковиной?» «Теперь» прозвучало странно, но переспрашивать было некогда. Ильнар коротко обрисовал ситуацию, стараясь сосредоточиться на задаче, а не на том, что происходит по другую сторону поляны. Там было тихо, да и Кир не отрывался от наблюдательного пункта, но... Змеевый потроха, как сложно сосредоточиться, когда она здесь. Запереть бы в башню, как сказочную принцессу, и дракона рядом посадить, чтоб никакая сволочь... Сферотехник на секунду прикрыл глаза и глубоко вздохнул. В теории можно замкнуть контакты магии. Я примерно представляю, как, но вот кровь... Не левитировать же эту дурацкую каплю. напарник помолчал обдумывая его слова потом тоже вздохнул и выпрямился кровь значит магия диери ты идиот интуит поднял брови по фамилии друг его называл лишь в состоянии крайнего бешенства а помнишь ли ты друг мой что у тебя написано в дипломе вкрадчивым тоном поинтересовался фин то же что и у тебя скривился ильнар сферотехникащитовых плетений и к чему вопрос «Сферотехника? Уверен?» переспросил друг и тут же приглушенным голосом рявкнул. «Тогда какого змея ты грузишь меня этим дерьмом? Ты, сферотехник, мы не используем магию, мы ее ломаем. Ты хоть схему артефакта снял? Ты вообще соображаешь, с чем собрался работать?» На несколько мгновений Ильнар замер, растерянно глядя на друга. «Магия и сферотехника. А ведь он прав. Ни о схеме, ни о плетениях он не подумал». А ведь в сущности принципы движения энергии за 200 лет не изменились. Проверенные схемы помогли запустить портал, защититься от волков и бешеных цветов. Даже ловушка Лейро не устояла перед дипломированным сферотехником. А значит... Кровь нужна только для подтверждения личности. Вот как служебный пропуск. Но делать отдельный ключ Дайлон не стал. Его ведь и потерять можно. И украсть могли. И даже понятно, кто именно. «А вот капелька крови – это просто и понятно. Но вряд ли смысл в биохимии. Артефакт, скорее всего, считывает энергетический рисунок крови. И что там говорил Ориен про чашки и манипуляторы?» «Снять рисунок крови, создать плетение, запустить. Почти как на выезде. Змеевый потроха, но почему рабочая сумка с матрицами и энергоблоком сейчас не под рукой, а на другом конце империи?» «Видимо, выражение его лица резко изменилось». Финн хмыкнул и сунул руку в карман. Мак Лейро любезно поделился, пояснил он, раскладывая на снегу кусочки проволоки и матово-поблескивающие сферы. «Чего надумал?» В диких землях сферы практически не работали, но дерево дайлона работало ничуть не хуже крупных накопителей. Бусинки покалывали пальцы, какой-то заряд в них был точно, остается соединить их в нужном порядке». В четыре руки плетение создается с сумасшедшей скоростью. Еще никогда они не работали так быстро. И как же все-таки удобно без защитных перчаток. Фин зашипел и отдернул руки, прижал ладони к снегу. Ильнар успел отразить откат готового контура, хотя тот, как ищет с бабочками, попытался вцепиться в окровавленную ладонь. Оставалось совсем немного. Вытянуть энергетическую копию узора и... «Что ж, вы не оставили мне выбора», – громко произнес магистр. «Фарис». Фигура в черной мантии появилась в опустевшей арке портала. Капюшон свалился, обнажая лысую, покрытую чешуей голову, с узкими щелями глаз и неестественно плоским носом. Макс сделал шаг, другой, отмахнулся от парализующего луча и медленно поднял руки. Силовые линии вокруг него собирались в клубок. Но что именно он хотел сделать?» Очередную вспышку парализатора маг проигнорировал. Магический рисунок вокруг набирал цвет и казался странно знакомым. Голос Таро в ушах зазвучал даже раньше, чем тот успел узнать заклинание. Память мага услужливо подкинула очередное видение. Волна прозрачно-белого пламени, перекошенная ненавистью лицо Лейро. Руки как будто собственные, вскинутые в защитном жесте. Ильнар рефлекторно воспроизвел позу и почти в тот же миг Таро рявкнул. «Повторяй, живо!» Пальцы почти привычным жестом выхватили из воздуха силовую нить. Энергия потекла по ладоням, формируя новый узор. Видения из прошлого мешались с образами из настоящего. Мак не хотел их убивать, лишь подчинить. Так же, как будущий магистр 200 лет назад хотел подчинить упрямого брата. Мак выкрикнул несколько слов. Гартанна хрипла, словно каркнул. Но Ильнар уже знал, что делать. Вскочить, отмахнуться от Кира, вскинуть над головой скрещенные руки, скороговоркой повторить очередное заклинание. Помнить, что нужно делать, было до ужаса странно. Но Таро был тысячу раз прав, когда объяснял основы погружения в чужую память. И опыт сейчас пришелся как нельзя кстати. Огонь ударил в щит с такой силой, что Ильнар едва не упал. Кто-то подскочил справа, вцепился в плечо, помогая устоять на ногах. Обостренные чувства подсказали, что это фин. «Слева возник Эл, его руки дрожали. Держать стало чуть легче, и это значило...» «Они принимают воздействие на себя», — отозвался маг в ответ на невысказанный вопрос. «Ему вчера сильно досталось». Фин словно угадав, наклонился к самому уху, пытаясь переорать пламя. «Его не хватит надолго». «Вас тоже». «Хорошо быть магистром. В его распоряжении куча народу, который пойдет за него хоть к змею впасть». И неважно, сколько людей погибнет. У Лейру, штоп его, великие цели и ментальный артефакт. А единственный, кем может пожертвовать сферотехник оперативной группы, это он сам. И то друзья все время пытаются ему это запретить, норовя подставиться самостоятельно. Причем запреты с его стороны мало кого волнуют. Впрочем, разве сам он не готов броситься в огонь и в воду ради них? Прозрачное пламя с гудением билось в щит. Руки почти онемели, пот заливал глаза. Сколько времени они продержатся? А сколько, маг? Надо что-то сделать, надо сосредоточиться. Щит с каждой минутой становился все тяжелее. Мышцы болели, спину ломило, позвоночник, казалось, вот-вот треснет. Ильнар, не удержавшись, упал на одно колено и попытался вытереть лоб рукавом. «Если свалюсь, разбегайтесь в стороны», – с трудом проговорил он. «Не свалишься!» — упрямо рыкнул напарник. «Тебя спросить!» «Забыл!» «Именно что забыл!» — фин перевел дыхание и пояснил. «Кир попытается напасть на него сбоку, так что ты уж продержись еще пару минут!» «Кир? Напасть? На мага? Он сдурел? Он измененный! У него может выйти!» И щит, и расплескавшиеся по нему пламя были почти прозрачными, как стекло, Толстая, мутная и непрерывно дергающаяся. Ильнар изо всех сил, напрягая глаза, разглядел темную фигуру с поднятыми руками, которая медленно приближалась к артефакту. «Еще немного, и Лейро получит то, чего хотел, а значит, с засевшими под деревом противниками можно будет не церемониться. Ладно, хорошо, допустим, у Кира есть его щиты. Но запасной ноги нет точно, а ведь орденский колдун не тупой голем». «Что с ним можно сделать, если его даже парализатор не берет?» Парализатором Кир и не пользовался. Ильнар скорее угадал, чем увидел смазанное движение. Короткий вскрик, и пламя опало, сделав щит прозрачнее в несколько раз. Кир налетел на мага почти в буквальном смысле слова, как будто развянувшиеся за спиной крылья не только защищали от магии, но и впрямь могли держать майора в воздухе. Противники покатились по земле – Магия против измененного не работала, а в любом другом случае исход боя измотанного колдуна с разъяренным оперативником был предопределен. Еще один крик, громкий выразительный хруст, знакомый силуэт, обрамленный багровым сиянием, медленно поднимается на ноги. Да какого ж змея он творит, пристрелят же! Но голубоватые вспышки парализаторов бесследно гаснут, а до укрытия всего несколько шагов. Вот только в распоряжении Лейру были не только парализаторы. Очередная вспышка оказалась не голубой, а зеленой. Кир пошатнулся, нелепо взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие, медленно обернулся к друзьям и тяжело рухнул на землю. «Змеевый потроха!» – пробормотал фин расширенными глазами, вглядываясь в лежащее посреди поляны тело. Он же... Майор не шевелился. В глазах снова потемнело. Ильнар уронил ненужный уже щит, потянулся даром к лежащему другу, и это оказалось ошибкой. Лейру действительно мог позволить себе жертвовать своими магами и выжидать, готовя свой собственный удар. Магистр стоял в той же арке и улыбался так, словно исполнилось его заветное желание. Ильнар поймал его взгляд, и лишь когда Лейро улыбнулся шире, понял, что стоит перед врагом в полный рост, без щитов. Мелькнула паническая мысль, что надо вернуть ментальный блок, хотя бы пригнуться. Но сил уже не было ни на что. В руках магистра полыхнуло синим. Во все стороны рванулись тонкие силовые лучи. Несколько лучиков ударили сферотехника в грудь. Внутренности обожгло холодом. Мир выцвел, отошел в тень. Яркими оставались лишь синие нити, дрожавшие над поляной, словно паутина с пауком в центре. Потом раздался полный боли и ужаса крик. Ильнар узнал Карису и со странным равнодушием подумал, что Лейру действительно готов жертвовать всем. Почти сразу слева от него с коротким стоном осел на землю Эл. Фин продержался чуть дольше, успел выдохнуть ругательство и тоже упал. Ильнар остался стоять. В голове неожиданно воцарилась пустота, легкая, извинящая, словно ледяная пещера. Все мысли невесомыми снежинками упали к ногам. осели крохотными кристаллами на ладонях, острыми иглами впились в горло, не давая дышать. Осталась лишь одна. «Я умираю». «Ты умираешь», — согласился чужой голос, тихий, въедливый шепот. Леру шагнул вперед, кривя губы в жутковатой улыбке. «Подчинись, и будешь жить». «Ты хочешь жить, мальчик?» Снежинки заполняли легкие, ледяные иглы скользили по венам, «Все медленнее и медленней. Скоро они дотянутся до сердца, и тогда...» «Нет, нельзя сдаваться. Нужно бороться. Нужно...» «Холодно. Подчинись. Не вздумай сдаться!» Рявкнул другой голос, смутно знакомый. От него веяло горячим ветром, но неуютным теплом печи. Скорее, сухим жаром горящей глицинии. Треск пламени, колючие искры, запах дыма забивает легкие. «Он же убьет тебя! Он вас всех убьет, идиот! Сражайся! Не дай ему тебя сломать!» Сломать. Его очень просто сломать сейчас, когда все кости обратились в лед, а кровь почти застыла. Морозный ветер обжигает кожу, врывается в тело, и нет больше ничего, только голос, который приказывает «Иди сюда!» Он сделал шаг. Мышцы повиновались с трудом. тело уже почти не было. Только хрупкий энергетический рисунок. Разводы иния на стекле. И нужно поднять руки. Нужно разбить это стекло. У него же получалось. «Стой, дурак!» Синие лучи вгрызались в тело. Цеплялись за ребра. Тянули вперед. Под ногой хрустнуло. Знакомый рисунок на мгновение блеснул проволокой. Раздавленная сфера ударила откатом. Больно не было. Но по щеке потекло что-то теплое. Рука поднялась машинально. На пальцах остались алые мазки, почти такие же яркие, как синие лучи паутинки. Кровь, луч, энергия. Еще один шаг. Схема пляшет перед глазами. Силовые лучи светятся ярче. Алые капли падают в снег. Кристаллы льда прорастают в легких, и дышать тяжело, но нужно. Просто придать крови нужные свойства. Может сработать. Но нужно еще кое-что. Хорошо, что щиты больше не работают. На испачканную ладонь упала снежинка. Тут же свернулась капелькой. Вторая лишь коснулась кожи, развернула крылышки и вспорхнула вверх. «Ильнар, сражайся, чтоб тебя!» «Ильнар, подчинись!» «Ильнар!» Бабочки порхают вокруг. Искры пляшут по пальцам. Осталось только одно – Попрощаться. Киара. Его не сложившаяся любовь. Прекрасная даже сейчас, с разбитыми в кровь губами, с ужасом в глазах и солнечными зайчиками в растрепавшихся косах. Друзья. Ауры дрожат где-то на границе сознания. Они пока живы и будут жить дальше. Жаль, что без него. Таро. Маг молчит, не пытаясь больше перекричать брата. Он уже понял, в чем дело. Слова и не нужны. Яркие пятна эмоций расплываются в ауре акварельными пятнами. Грусть, сожаление, уважение. Ученик не успел превзойти учителя. Да что там, он научиться-то ничему толком не успел. Но полученных знаний как раз хватит, чтобы совершить очередной дурацкий подвиг. «Прощайте!» Еще один шаг. Лера улыбнулся шире, и Эльнар тоже улыбнулся. Снежная бабочка вспорхнула с ладони, унося с собой крошечную капельку крови, И сложный энергетический узор в ней. Матрица все-таки не понадобилась. Мысли оказалось достаточно, чтобы тонкий синий лучик изменил форму и назначение. Повелитель бабочек. Смешно. Но действенно. Мелькнула и пропала мысль, что без Ориена и Кира результат ритуала действительно непредсказуем. Ну и наплевать. Это все слишком затянулось. Повинуясь воле мага, бабочка присела на край часов, шевельнула крылышками. Магистр слишком поздно понял, что происходит. Он успел сделать один шаг. Несколько секунд противники молча смотрели друг на друга. Потом Лейро запрокинул голову и закричал. Как он упал, Ильнар уже не видел. Чешуя на запястьях неожиданно раскалилась. Боль рванулась вверх по рукам, ударила в виски, Змейная болезнь все-таки нашла брешь в его защите. Солнечный свет. Он везде. Он льется с неба. Нет, он рушится водопадом, и в нем можно утонуть, захлебнуться. Лед, заполняющий вены, не тает, испаряется вместе с кровью. Солнце выжигает глаза, иссушает легкие, плавит кожу. Судороги ломают тело, кости сейчас такие хрупкие, высохшие, Они трескаются от внутреннего жара, крошатся, рассыпаются песком. Он уже мёртв, но почему-то продолжает видеть над собой прозрачное небо, исчёрканное штрихами ветвей, и слышать крик. Кажется, он кричит сам, хотя это невозможно, змеевый потроха, невозможно. Он мёртв, он высох и рассыпался, как бурый листик, смятый в ладони. Но он кричит, пока не срывает голос. И крик переплавляется в солнечный свет, и бьёт наружу, и обжигает гортань. Свет рвется из-под кожи, лучики плавят чешую, рвут мышцы. И скоро, совсем скоро от него ничего не останется, только свет. И, Господи Всевышний, пусть уже все это закончится. Последним, что он увидел, было лицо Киары в обрамлении солнечных лучей. Киара упала на колени, схватила руку Ильнара и вскрикнула от боли, когда его пальцы мертвой хваткой вцепились в ее ладонь. Он больше не кричал. Но его все еще била крупная дрожь. Дышал он хрипло и неровно, а на потрескавшихся губах выступила пена. Распахнутые глаза слепо таращились в небо. Нужно попытаться помочь, сделать хоть что-то. Но она ведь даже не интуит и не может видеть ауру. Тут нужен Эл. Отсюда видна его растрепанная рыжая макушка, и надо бежать, приводить его в чувство, Но страшно было не только отойти, отвести взгляд. Оставался единственный выход. «Если перстню нужна кровь, он ее получит. Лишь бы...» «Сделай что-нибудь!» Джания грациозно опустилась рядом, провела кончиками пальцев по его щеке, по шее, по плечу. Киара проследила ее движение и прикусила губу. На перламутровых чешуйках показались бисеринки крови. «Помоги ему! Пожалуйста!» Ведьма подняла глаза. Таро сильно порвал его и продолжает отрываться. Есть лишь один способ и один шанс из сотни. Заклинание бессмертия. «Что?» Киари показалось, что она ослышалась. «Применить это змеево заклинание к нему? Превратить в бесплотного духа паразита, как Лейро?» Джанния пожала плечами и улыбнулась. «Не пугайся. Это заклинание было создано именно на такой случай». «Тело живо, аура рвется. Я могу привязать его к своему перстню, это даст немного времени, чтобы привести в себя Эла, и если он постарается, Ильнар будет жив. Во всех смыслах слова». «Во всех смыслах слова». Ведьма, словно почувствовав сомнение, наклонилась к лицу девушки, заглянула в глаза. «Я не умею сращивать разорванную ауру, Кеа». «Зато могу придержать его, пока не прибудет помощь». В ее голосе звучало сочувствие и понимание. «Но ты знаешь мою цену. Решать тебе». О да, она знала. Жизнь за жизнь. Она могла вылечить Фина или наслать кошмар на Лейру, убедить, что бояться ее не нужно. А теперь, когда деваться больше некуда... «Ты знала, да?» «Ты спланировала! Заранее все спланировала! И я... ты...» Голос подвел. Девушка всхлипнула. Джанния пожала плечами. «Я тебя не обманывала и не обманываю. В моем состоянии у меня не хватит сил на заклинание. Ты сама не сможешь им воспользоваться». Эл мог бы ему помочь, но... Ведьма взглянула через плечо, и Киара тоже увидела брата. Тот лежал у самого дерева, и он ведь тоже попал под удар Лейро. Джанни снова взглянула на нее и закончила. «А у него слишком мало времени. Не больше пяти минут. Решайся!» Киара сглотнула комок в горле. Пальцы Ильнара в ее ладони вздрогнули. «Нет, он же не может умереть! Пожалуйста!» «Пожалуйста!» — повторила она вслух. «Ты ведь хотела доказать, что любишь!» «Вот он, твой шанс!» Джанни наклонилась к самому лицу, Ее глаза снова светились, и смотреть было страшно, а слушать еще страшнее. «Пять минут. Через пять минут его не станет, и она ничего не сможет сделать, и никогда, никогда уже не скажет, что...» «Ему не обязательно знать», — произнесла Джанья, внимательно наблюдая за девушкой. «Но подумай хорошо, хочешь ли ты этого сама?» Киара прикрыла глаза. Думать было не о чем». Она не сможет жить с мыслью, что могла его спасти, но не стала. Решайся, девочка. Ты училась на целителя. Хотела спасать жизни. Вот твой шанс. И плевать, кто и что скажет потом. Я согласна. Уверена? Да. Нож остался в боку охранника. Стоило бы вернуться, но при одной мысли Киару передернуло. Без подсказки Джани она ни за что не решилась бы, да что там, даже додуматься бы не смогла. Но ведьма крикнула «Бей!» и одного удара оказалось достаточно. Повезло. В другой раз Киара ужаснулась бы тому, что сделала. Но сейчас было настолько некогда, что лишние мысли отправлялись вон, как только возникали в голове. Она непослушными пальцами стащила с руки перчатку, через голову стянула цепочку с перстнем и бабочкой. стальная игла в обрамлении серебряных крыльев. Что ж, это будет символично. Острие распороло ладонь. Джанни коснулась царапины кончиками пальцев, по коже прошел мороз. Ведьма наклонилась, заглянула девушке в глаза и велела. «Повторяй за мной». Заклинание оказалось коротким и простым. Легкое головокружение прошло почти сразу. И это все – Она думала, что ритуал связи с духом должен выглядеть серьезнее и страшнее. Хотя, какая теперь разница? Главное, чтобы быстро. Послышался стон. Фин приподнялся на локти, огляделся, попытался вскочить, но тут же свалился в снег. «Ты, вы, что происходит?» «Ничего». Порез затянулся быстрее, чем сферотехник на четвереньках добрался до неё. «Зачем?» «Ты хочешь, чтобы он умер?» «Нет, но...» «А раз нет, значит, молчи!» Джанни улыбнулась. «Все. Теперь будет лучше, если это сделаю я». «Что это?» — воскликнул фин Кяра молча раскрыла ладонь с перстнем. Сферотехник несколько секунд таращился на него, потом медленно поднял взгляд. «Нет, ты же не сделаешь с ним этого!» «Если ты привяжешь его к этой штуке...» Финн огляделся. Соображал он очень быстро, куда быстрее, чем она сама. «А что будет потом, ты подумала?» «Потом...» Киара прикрыла глаза. какое будущее дольше, чем на пять минут вперед, ее не занимало. Пусть он останется жив, а там...» «Да подожди ты!» «Ты хочешь, чтобы он умер?» Бесстрастно повторила девушка. Ей больше не было страшно. Мысли, чувства, все ушло на задний план, уступив место единственной цели. Он будет жить. «Я готова». «Киа!» Она кивнула в сторону распростёртого на земле охранника. «Когда я спасала тебя, ты не возражал». Фин издал странный звук, то ли вздох, то ли всхлип, и закрыл лицо ладонями. Ему можно было бы посочувствовать, но позже... Джанния придвинулась вплотную и исчезла. Киара ощутила дуновение прохладного ветерка, а потом поняла, что телом больше не управляет. «Я все ему расскажу», – пробормотал Фин. Ведьма улыбнулась, погладила его по щеке и нежно произнесла. «А кто мои слова слышал и передаст другому, умрет. Помнишь?» Она добавила несколько слов на староимперском. Голос ее вибрировал от силы, и Финн отшатнулся, словно от удара. Ведьма снова рассмеялась и запела. Кто бы мог подумать, что заклинание, от которого столько проблем, окажется таким красивым. Киара смотрела, словно бы сквозь Джанию, и видела, как страшно разорвана его аура, как натягиваются до предела тонкие силовые нити, но держатся, послушные заклинанию, как дрожит, наливая силой тоненькая, почти прозрачная ниточка, тянущаяся от перстня к сердцу. На последнем слове Джанния коснулась перстнем губ Эльнара. Он застонал, слабо, жалобно и медленно закрыл глаза. Голова перекатилась на бок, мышцы напряглись и обмякли. Дышал он по-прежнему хрипло и неровно, но дышал. Ведьма ласково провела ладонью по его лицу и повернулась к финну. Помоги Эллу, слышишь? У нас все еще мало времени. Сферотехник медленно поднял взгляд, покачал головой, но поднялся и неровными шагами отошел к доктору. Он попытается рассказать, подумала Киара, и джания покачала головой. Не сможет. Это заклятие не из тех, что легко обойти. Помнишь, Лейро говорил проклятву? «Трижды произнесенная становится необратимой», — так сказал магистр. Она велела Фину молчать о своем обещании выйти за Тео. Джанния запретила рассказывать о своем присутствии на Айринге, а теперь Эльнар. А Фин, бедняга, слышал ее все три раза. И если проболтается, умрет. Джанния неожиданно возникла рядом с понимающей улыбкой. «Не жалей его, так было нужно». «Я тоже не смогу все время молчать», – пробормотала Киара. Понимание того, что именно она сделала, медленно наполняло сознание, и это было страшно. Она прижала ладони к губам, сдерживая не то стон, не то крик. Сможет ли Ильнар жениться на ней, зная, что из-за нее он привязан к артефакту Джаньи? А если узнает, что она теперь привязана к ведьме, можно ли сохранить это в тайне? Врать интуиту, а теперь и магу. Дурацкая затея. Что мне теперь делать? Ведьма мягко пожала плечами и коснулась кончиками пальцев ее щеки. Жить дальше, просто жить дальше. В конце концов, женщина может обрести счастье не только в замужестве. Ты ведь еще не дала ему ответа. Девушка медленно покачала головой. джания приблизилась к ней вплотную и шепнула. «В монастыре тебя всегда примут. Ты сможешь учиться дальше, изучать магию, лечить по-настоящему. Ты не будешь зависеть ни от отца, ни от мужа. Подумай, Кеа». «Я люблю его». «Верю. Теперь верю», — кивнула ведьма. «А я любила Тару, безумно любила. До смерти и двести лет после неё. Но я спасла его». а это не все способны простить. Думать обо всем этом сейчас было ужасно тяжело. Нет, пожалуйста, только не сегодня, когда угодно, но потом. Она устала, так устала, что едва удерживается, чтобы не упасть. Святое небо, как же хочется снова стать маленькой, беззаботной девочкой, не решать ничего, не всхлипывать посреди поляны, заваленной телами, а обнимать маму, играть с братом, смеяться». и влюбиться в кого-нибудь другого. Слёзы текли по щекам, капали с подбородка, и врут сказки, в которых прекрасной принцессе стоит лишь уронить слезинку на руку умирающего возлюбленного, чтобы тот немедленно ожил и на руках отнес ее в храм. Теплые капельки падали на ее пальцы, его пальцы, смешивались с кровью, стекали в снег. Рядом наконец-то появился Эл. Он что-то спрашивал, но отвечать не было сил, И тогда чьи-то руки подняли ее с земли и понесли, и кто-то гладил по голове и шептал, что все закончилось, а она боялась засыпать до конца, потому что ведь пока она спит, он может умереть. А потом появилась Жаня, улыбнулась и велела «Спи, теперь все будет хорошо». И она заснула.